Глава третья. О камне. Камни либо находятся в природе, либо искусственно приготовляются руками человека. Первые добываются в каменоломнях и идут либо на выработку извести, либо на постройку стен. О тех, которые берутся для извести, будет сказано ниже. Те же, из которых строятся стены, либо относятся к мрамору и к твердому камню, так называемому живомой, либо к породам мягким и хрупким. Мраморы твердые камни должны обрабатываться тотчас же после ломки, когда их легче обрабатывать, чем после того, как они некоторое время пролежат на воздухе. Ибо всякий резанный камень, чем дольше находится на воздухе, тем больше твердеет. Кроме того, он сможет быть тотчас же пущен в дело. Что же касается мягких и хрупких пород, то их надо ломать летом и держать на открытом воздухе не менее двух лет, особенно в тех случаях, когда их природа и степень рыхлости неизвестны как это бывает в местах, где не попадаются впервые. Лето удобнее потому, что, привыкая постепенно к ветру, дождю и морозу, они мало-помалу твердеют и перестают бояться непогоды. После того, как они пролежат долгое время, надо выбрать наиболее поврежденные камни и употребить их на фундамент. Остальные же, непопорченные, как уже испытанные, следует применить для надземных частей постройки, так как они сохранятся в течение долгого времени. Искусственный камень, называется кирпичом, и имеет форму прямоугольника. Его делают из беловатой глины, которая легко месяца. Щебнистой же и песчаной земли следует всячески избегать. Глину надо добывать осенью и в течение зимы размачивать. Тогда весной из нее легко выделывать кирпичи. Но если необходимость заставляет приготовить их зимой или летом, то в первом случае их посыпают сухим песком, а во втором покрывают соломой. Готовые кирпичи должны долго сохнуть, и лучше сушить их в тени, чтобы они сохли равномерно не только на поверхности, но и во всей толще, на что требуется не менее двух лет. Их делают различной величины, и больше или меньше, в зависимости от их употребления, от размера и назначения постройки. В древности для больших общественных зданий кирпичи приготовлялись гораздо крупнее, чем для небольших и частных домов. Крупный кирпич надо продырявливать во многих местах, чтобы лучше было сушить его и обжигать».